Глава десятая. Аня. У нее никогда еще не случалось столько панических атак подряд. Отец расставил вокруг ее дома столько людей, что она едва могла дышать. Раньше такие толпы собирались только во время городских праздников. Но теперь, каждый раз, когда кто-то проходил мимо двери, он, кажется, останавливался послушать, чем она занимается. Камеры постоянно двигались. Даже во сне она слышала, как они поворачиваются и скрипят, потому что кто-то не спускает с нее глаз. Те, что в ванной, Битси приходилось подправлять постоянно. Ане очень не хотелось, чтобы кто-то догадался, что она может химичить с камерами. Поэтому каждый раз, когда она шла в ванную, Битси забегала туда первая. Нужно было сохранять видимость передвижения. Она не могла связаться с Тузом, вообще ничего не могла делать, только притворяться, что соблюдает обычный режим и не занимается ничем посторонним. Аня могла думать только о том, что за ней наблюдают. Что бы она ни делала, ей приходилось терпеть постоянный контроль. И никто не собирался ее спасать. Ни Ундина, ни Туз, никто. А теперь и она сама себя спасти не могла. План, который они составили с Тузом, уже провалился. Всего несколько дней назад Битси передала ей сообщение, что агент, который должен был остаться в Альфе после их отбытия, попался. Охрана ее отца так перевозбудилась из-за дурацкого Ундины, что усилила вообще все меры безопасности. Парня поймали и казнили на месте. Сложно было не чувствовать себя виноватой в этом. Ундину она никак контролировать не могла, но могла бы предупредить, чтобы не совался в город. Наверное. А если бы она была с отцом в тот момент, когда нелегально проникшего в город молодого человека обнаружили, то могла бы попросить для него пощады. Только это ничего не изменило бы. Отец не знал, что такое пощада. «Не забывай дышать», — сказала Битси яркими синими буквами на экране. Вслед за словами прокатилась маленькая капля воды, мультяшная, чтобы было понятно, что не настоящая. Ане и правда нужно было дышать. Но ничто не могло заставить ее почувствовать себя лучше, пока она оставалась здесь. Она хотела вырваться, она здесь погибала. Но каждый глубокий вдох и правда немного ее успокаивал. Зайдя в ванную, она села рядом с бассейном. «Скоро кто-нибудь постучится к ней напомнить, что сидеть рядом с бассейном опасно». Теперь за мониторами вечно кто-то сидел. Даже когда Битси что-то меняла, камеры тут же приходили чинить. Так было уже дважды. Если она не будет осторожной, то ей придется... придется. «Это что, краб?» — прошептала она, чтобы ее не услышали микрофоны. Битси нарисовала кружок вокруг крупного краба на дне бассейна и наставила вокруг красных восклицательных знаков. «Краб! Краб!» — повторила Аня, наклоняясь ближе к воде. «Что в моем бассейне делает краб?» «Иногда разные морские создания пробирались в трубы, но так далеко они не заходили никогда. Во-первых, в трубах было нечего есть». А во-вторых, животные обычно застревали в люках и фильтрах. Так какого чёрта в её бассейне делал краб? Приглядевшись, она заметила, что на его спине выцарапан символ в виде волны. Кто-то вырезал на панцире краба символ, и Аня могла только предположить, что это послание для неё. «Битси», — выдохнула она, — «кажется, время лезть в коробку». Краб посмотрел на нее и потер клешни друг от друга. Аня не знала, что это значило, но, прижав пальцы к стене бассейна, она практически почувствовала вибрацию, едва заметное эхо от щелчков, отдающихся в воде. «Не беги», — пробормотала она сама себе, направляясь в спальню. «Не давай им повода. Кто-то стучит», — перебила ее Битси, показывая стрелочкой на дверь. «Открой!» Аня тут же распахнула дверь, застав мужчину снаружи с поднятой рукой. Он быстро опустил ее и нашел глазами Битси, прежде чем кивнуть. «Отлично, на тебе эта штука. Твой отец просил передать, что тебе нельзя сидеть у бассейна. Если продолжишь в том же духе, мы закроем к нему доступ». Ане было все равно, что он говорит, но она притворилась, будто читает мелькающие на линзе слова. Мужчина даже не пытался говорить помедленнее, чтобы она успевала за ним. Просто выпалил кучу звуков, кивнул и повернулся, чтобы уйти. Грубиян. Видимо, она сказала это слишком громко, потому что он обернулся, но она захлопнула дверь у него перед носом. Плевать. Ей подали знак. Она была в этом уверена. Прихватив коробку Битси с собой за ширму, она выдернула из шкафа костюм для дайвинга. Единственное место в комнате, где на нее не были направлены камеры. Правда, если задержаться, кто-нибудь опять начнет стучать, чтобы проверить, в порядке ли она. И прослушка стояла повсюду, не позволяя ей поговорить с Тузом, по крайней мере, сильно усложняя эту задачу. Сняв битси с головы, Аня аккуратно убрала маленького робота в водонепроницаемую коробку. Погладив дроида пальцем, она легонько щелкнула ее по экранчику с огромными глазами. «Доверься мне», — прошептала Аня, надеясь, что ее не услышат. Костюм она натягивала целую вечность, одновременно пытаясь убедить себя в правильности безумного плана. В конце концов, краб со странной отметиной — так себе источник информации, мог вообще быть случайностью. Какова вероятность того, что у Ундин есть некая неведомая людям связь с океаном? Крайне невелика. Скорее всего, Аня застрянет в трубе, и отцу придется слить из города всю воду, чтобы достать свою тупую дочь. И тогда ее можно будет обвинить не только в том, Что она делала сейчас? Рискованно. Все это было очень рискованно. Может, Аня просто напридумывала себе всякого от отчаяния, лишь бы выбраться отсюда. Может, но останавливаться она не планировала. Нужно было попытаться. Костюм для дайвинга, зеленое платье, чтобы выиграть несколько лишних секунд, коробка с битси в руках, глубокий вдох. Не бежать. «Бежать, только когда окажется в ванной». Она прошлась по комнате расслабленным прогулочным шагом, держа ничуть неподозрительный контейнер и в совершенно неподозрительных легинсах торчащих из-под платья. «Нужно только добраться до ванной, а дальше бежать». Едва переступив порог, Аня метнулась к воде и больно рухнула в неё. От обжигающего холода перехватило дыхание, и пришлось снова всплыть, чтобы набрать воздуха. Мать его, как же холодно! Куда холоднее обычного, а значит, отец и правда собрался откачивать воду со всего города. Эта вода была прямо из ледяных недр океана, никакой фильтрации. Вот как сюда пробрался краб? Сделав еще один глубокий вдох, Аня нырнула и поплыла к трубе. Краб все еще сидел в бассейне. Еще один ждал ее у самой трубы. Но дальше ее встретила только темнота. Никакого ундины. Никто не пришел похищать ее, словно злодей из сказки. Только она, темный вход в трубу и коробка с дроидом у нее в руке. Что делать? Вернуться в комнату и уверять, что она упала в бассейн случайно? Очевидно же, что она не упала. Отец ее порвет на части за такое. Всплыв на поверхность, Аня сделала еще один глубокий, успокаивающий вдох. Вода уже не казалась такой холодной, хотя, возможно, тело уже начало неметь. Что бы там ни было, она вела себя как ненормальная. Аня посмотрела на дверь, в которую должны были вот-вот постучать или ворваться без предупреждения, даже зная, что она их не слышит. Груз такого существования беспощадно давил ей на плечи. Она больше не могла так жить. Сундиной или без она здесь не останется. Сделав очередной вдох, Аня нырнула к трубе. Сидящий там краб посмотрел на нее почти что удивленно и опять начал активно тереть клешню о клешню. Держа коробку с перед собой, Аня заползла в трубу. Может, отец спустит воду вместе с ней. От одной этой мысли в груди лопнул пузырик безумия. Маленькая искра сумасшествия. Аня была достаточно маленькой, чтобы ее выбросила в океан вместе со всем остальным. Скорее всего, она умрет в процессе. Зато какое приключение. Толкая себя и коробку вперед руками и ногами, Аня проползла до конца тоннеля, до первой развилки четыре трубы, одна ее и три другие на выбор. Присмотревшись она поняла, что в каждой из них сидят крабы двух она едва видела в свете, вероятно, других бассейнов. В третьей трубе была кромешная тьма, но она чувствовала оттуда колебания очередного краба потирающего лапки. От скрипучей резкой вибрации по позвоночнику побежали мурашки. а может, У нее просто кончался воздух, и все же она повернула направо и поплыла навстречу звуку, в темноту, игнорируя свои кричащие легкие. Она плыла вперед, даже когда тьма обступила ее, липкая и клубящаяся. В голове зазвучали голоса, зашептали, что она совершила ошибку, что она умрет здесь, и никто об этом не узнает. Она доверилась мечте. Ундине, которого, вероятно, не существовало вовсе. И вот она слишком далеко от своего бассейна, чтобы возвращаться. Ей предстояло утонуть. Какая ужасная смерть для той, которая могла остаться в безопасности, как Соловей в клетке. Впереди все засияло красным светом. Сначала Аня подумала, что это система безопасности. Отец, наверняка, уже узнал, что она нырнула в трубопровод, а значит, готовился отключить воду. Это ее не спасло бы, но убило бы быстро. Может, именно этого он и хотел. И тут Аня поняла, что это не лампочка над ее головой, это было множество огней, сияющих, натянувшимся к ней теле. Она коротко взвизгнула и, стратив последний кислород. Аня надеялась, что он ее ждет, но, увидев когтистую руку и острые зубы, мерцающие в пульсирующем красном свете, решила, что ей конец. Даже если ей грозило утонуть, она не могла не бояться огромного чудовища, заполнившего своим телом всю трубу. Ундина никак не отреагировал на ее крик, только прижал что-то к ее лицу, что-то жесткое и холодное, На секунду ей показалось, что он все-таки решил ее убить. Но тогда почему он ни разу не пытался убить ее прежде? Да и. Ундина щелкнул кнопкой сбоку, вся вода вокруг ее рта испарилась, и внезапно она могла дышать. Втянув в легкие столько воздуха, сколько могла, Аня чуть не выдохнула собственное сердце, пока Ундина закреплял устройство на ее голове. Так аккуратно! Ни один коготь не запутался в ее волосах, сцепляя ремешки за ее ушами и проверяя, что маска правильно закрывает ей рот. Он дождался, когда ее дыхание более-менее пришло в норму, а потом начал пятиться к выходу. Уперевшись перепончатой ладонью в стену трубы, он толкнул себя назад. Выглядело неудобно и неловко. На нее Ундина даже не смотрел, просто продолжал двигаться, пока она плыла за ним. Куда ни посмотри, вокруг сидело еще больше крабов с волнами, выцарапанными на панцирях. Этот символ мог означать только сам океан. Он и правда послал ей весточку с крабом. И она была права, Ундина пришел за ней. В Ваниной груди расцвела надежда и жажда приключений, и она последовала за Ундиной. Поняв, что она может плыть быстрее, он тоже прибавил скорость. Непонятно было, как он умудряется ползти так ловко, пользуясь лишь одной рукой. Но думать об этом было особо некогда. У них оставалось не так много времени, прежде чем... Ундина замер. Посмотрел на нее потом в трубу перед ними. Наклонился вперед и с силой оттолкнул ее обратно в трубу, из которой она только что вылезла. Затем с удивительной ловкостью развернулся в тоннеле, извиваясь и дергаясь так, что в воде расплылось облако крови из раны на его спине, пока, наконец, его хвост не оказался прямо перед ней. Он несколько раз ударил им по дну трубы. Аня не могла понять, чего он хочет. Не двигаясь, он опять ударил по дну. Он что, показывал, чтобы она схватилась за его хвост? А зачем? Ей не особо хотелось спорить с Ундиной, который спасал ей жизнь, хотя она и считала, что все это какой-то бред. Взявшись за шип сразу над хвостовым плавником, она ухватилась покрепче, и Ундина рванул вперед. Теперь они летели по трубам аня вдруг осознала что до этого он двигался очень очень медленно ради нее теперь они неслись с такой скоростью что она не успевала замечать пузыри вырывающиеся из подаренной ей маски маски о которой она кстати даже не успела толком подумать прежде чем услышала шум который он наверняка заметил куда раньше нее ее отец слов на ветер не бросал он осушал трубы. Накатившее сзади давление внезапно толкнуло их вперед. В трубопровод ворвался в воздух, расталкивая содержимое. Если вода не вынесет их наружу, то они очень скоро окажутся в западне, из которой уже не выберутся. Как они вообще найдут выход в море? Аня даже не знала, далеко ли до него. Но так же внезапно когда давление ударило по ее ушам, превращая звон Тинитуса в острую боль. Она оказалась на свободе. Аня практически услышала резкий хлопок, с которым они вылетели в бесконечные просторы снаружи. У нее даже было мгновение, чтобы насладиться абсолютной тишиной океана, и звон в ушах словно стих при виде полной пустоты вокруг. А потом Аня нашла взглядом Ундину, который вытянулся во всю свою длину. Она еще какое-то время по инерции летела прочь от него, кувыркаясь по песчаному дну, пока, наконец, не остановилась. Лежа на спине, она смотрела вверх на его сильные перекатывающиеся мышцы. Четкие ложбинки пресса, могучая ровная грудь, впечатляющая рука, откинутая в сторону, чтобы затормозить движение и все эти его живописные огонечки, мерцающие красным зловещим светом. Все шипы на его спине стояли дыбом, такие большие, что сошли бы за спиной плавник. Красный свет играл на его лице, делая его похожим на злодея из сказки. Но он протянул к ней руку, и она не закричала. Даже не возникло такого желания. Ане стоило бы бояться, но вместо этого она взяла предложенную злодейскую ладонь, прижала коробочку с битси покрепче к груди и позволила схватить себя в охапку. Крепкая рука обняла ее за спину, сильное предплечье прижалось к ее боку. Он положил раскрытую ладонь ей на живот, и они снова пришли в движение, виляя между колоннами, охранявшими ее город. Положив подбородок ему на плечо, она смотрела, как Альфа исчезает вдали. Ее дом остался позади, но ее сердце было свободно.